Глава шестая. Предисловие и опровержение. Эпиграфы. Знать, откуда начинается история и куда она будет двигаться, это важно. Но рассказывать свою историю так честно, как только можешь, и выбрасывать все ненужное, это просто необходимо. Некоторая странность в пропорциях. Изысканная красота Эдгара Алана По. Мы собрались здесь все вместе, чтобы я мог рассказать вам и себе заодно кое-что об Эдгаре Алане По. Эдгаре, поэте до последнего Т, как он однажды сам себя охарактеризовал, о его странных стихах, И рассказах, собранных под этой обложкой. Впервые я познакомился с По в антологии под названием 50 историй для мальчиков. Мне было 11, а рассказ назывался Лягушонок Выдающаяся сказка Об ужасной мести как-то не слишком последовательно втиснутая между историями о приключениях мальчишек на необитаемых островах или о тайных планах, спрятанных в выдолбленных овощах. Короля и семерых его придворных, высмоленных и закованных в цепи, вздергивали к потолку, шут по прозванию лягушонок, карабкался по цепи вверх с горящим факелом. А я изумлялся и восхищался уместностью его чудовищного возмездия. Не припомню, чтобы в 50 историях для мальчиков встречались еще какие-то убийства. Во всяком случае, ни одного столь же красочного и четко исполненного. И такой жуткой и оправданной жестокости тоже больше не было. Внезапно По оказался повсюду. Я открыл для себя Шерлока Холмса, и в первом же рассказе, этюде в багровых тонах, он принялся хулить выписанного под детектива Агюста Дюпена, причем хулить так, что Дюпен совершенно явственно представал его, Холмса, литературным предшественником. Рассказ Рея Брэдбери Ашар II» лишь упрочил чары. Это совсем короткий рассказ. Будущее из 451 градуса по Фаренгейту – помещенная на Марс из марсианских хроник, где компанию бесчувственных критиков и реформаторов художественной литературы, фантастики и хоррора водят по дому полному живых картин по рассказам По и потом любуются их гибелью от маятника, ямы, чудовищного робота-орангутана и так далее. На свой 13-й день рождения я выпросил и получил полное собрание рассказов и стихов Эдгара Аллана По. Я не имел совершенно никакого понятия, годится ли писатель По для тринадцатилетних мальчиков, но до сих пор помню необратимую прелесть телесной кончины месье Вальдемара по выходе из транса и дрожь волнения при первом прочтении маски красной смерти и обреченные попытки Просперо продолжать бал и ту самую последнюю идеальную фразу. Я помню, как от восторженного ужаса встали дыбом на шее волоски на первых же словах сердца обличителя, когда рассказчик заверяет читателя, что он не сумасшедший, а я-то понимал, что он лжет. Я помню, как гадал, и продолжаю гадать сейчас, чем же Фортунато умудрился так оскорбить Монтрезора, что все это вылилось в то путешествие через сырые катакомбы в поисках бочонка Амонтильядо? Все это было 30 лет назад. Но даже сегодня я время от времени все равно возвращаюсь к ПО. Недавно, на долгом перегоне со Среднего Запада во Флориду, компанию мне составила аудиокнига рассказов и стихов «По», начитанная Винсентом Прайсом и Безелом Рэдбоуном. Они открылись мне с новой, неожиданной стороны. Я смаковал этот опыт. Нестись сквозь ночную тьму, параллельно слушая рассказы людей, страдающих от болезненной обостренности чувств, рев не скотов и не людей, но вурдалаков, гул колоколов, в которые они били. Даже ради спасения моей души я не вспомню, как, когда и даже где в точности впервые встретил леди Лигею, Вещал бархатный голос спокойного Винсента Прайса. И стояла полночь, и я въезжал в горы Теннесси, и искренне беспокоился за рассудок рассказчика, одержимого своей мертвой женой, почти матерью, возвратившейся в виде обвитого в пелены мертвого тела второй жены, так что я даже свой поворот на шоссе пропустил. Эдгар Аллан По писал стихи, рассказы, критику, статьи. Он был профессиональный писатель, который поддерживал себе жизненные силы одной лишь литературой и большую часть этой самой жизни содержал свою жену и по совместительству кузину Вирджинию. Он женился на ней, когда ей было 13, умерла она в 35, большую часть этого срока умирая у него на руках, и ее мать Мадди. Он был тщеславен, завистлив, добросердечен, душевно надломлен, склонен к меланхолии и мечтательности. Он изобрел малую форму, известную нам ныне как детективный рассказ. Он писал истории о кошмарах и ужасах, которые даже критики признавали высоким искусством. Значительную часть жизни у него были проблемы с деньгами и с алкоголем. Умер он в бедности. Скончался в больнице в 1849 году, после того, как целую неделю провел неизвестно где. Возможно, он все это время просто пил в одиночестве. При жизни он был лучшим писателем Америки, поэтом и мастером своего дела, которое приносило ему крайне мало денег. Его стихи, того же Ворона, разбирали на цитаты, обожали, пародировали и бронили, Пока писатели, которым он завидовал, тот же Лонгфелло, пользовались куда большим коммерческим успехом. И все-таки По, при всей его короткой жизни и нереализованном потенциале, читают до сих пор, и лучшие его рассказы невероятно успешны, легко читаемы и современны. Насколько только может пожелать писатель, Мода на мертвых писателей приходит и уходит, но По, держу пари, превыше всякой моды. Он писал о смерти и еще о многом другом. Но смерть и возвращение из мертвых, голоса мертвых и память о них пронизывают все работы По. Подобно драматургу Джону Уэпстеру в стихотворении Эллиота, По был во многом смертью одержим, он череп различал под кожей. Впрочем, в отличие от Уэбстера, он видел не только череп, но и кожу, что некогда его покрывало. «Смерть прекрасной женщины», — сказал По в эссе о том, как он писал Ворона, — «это, безусловно, самая поэтичная тема на свете». Сегодня люди все еще изучают жизнь По, пытаясь пролить хоть какой-то свет на его работы, его родителей, актеров. Отец исчез, мать умерла к тому времени, когда ему стукнуло три. Его напряженное отношение с приемным отцом Джоном Алланом, невесту-девочку с ее туберкулезом, проблемы с бутылкой, таинственную и раннюю смерть. Ему было всего сорок. Жизнь, короткая, запутанная, странная, становится рамкой для работы, придает ей фон и контекст, украшает неразрешимыми тайнами. И вот такие стихотворения и рассказы ждут каждого следующего поколения читателей, способных открыть их для себя и понять. «Мы открываем», Мы понимаем. Лучшее в по не стареет. Бочонок Амонтильядо ⁇ Самая лучшая история о мщении из когда-либо написанных. Сердце обличитель, ясный взгляд сквозь глазницы безумия. Маска красной смерти с каждым проходящим годом становится все актуальнее. Эти рассказы до сих пор восхищают, и будут, я думаю, восхищать всегда. По не для каждого. Слишком крепко этот напиток бьет в голову. Может, быть, он даже не для вас. Но у любви к По есть свои секреты. И в один из важнейших я собираюсь вас посвятить. Читайте его непременно вслух. Читайте стихи вслух. Читайте вслух рассказы. Чувствуйте, как рождаются слова у вас во рту, как слоги катаются, отскакивают, тянутся, повторяются или почти повторяются. Стихи по были бы прекрасны, даже если бы вы не знали английского. Вообще-то стихотворения вроде Улялюма остаются темными, даже если английский вы знаете. Он содержит сон меще смыслов, но ровным счетом никаких объяснений. Когда их читаешь про себя, некоторые строчки кажутся перегруженными или однообразными или даже приторными, но зазвучав, вдруг перестраиваются и меняют форму. Вам может показаться непривычно или даже неудобно читать вслух. Если вы предпочли бы читать в одиночестве, найдите себе для этого уединенное место. Если вам нужна аудитория – Найдите кого-нибудь, кто любит, чтобы ему читали. Долгое время моей любимой книгой, я имею в виду книгу как предмет, был экземпляр рассказов тайн и воображения с иллюстрациями ирландского художника-витражиста Гарри Кларка, выполненными со страстью, безумием и острым чувством тени, неверности угла и формы. Все это идеально сочетается с кошмарными сюжетами По. Но вообще-то эти сюжеты всегда так и взывали к иллюстратору. В рассказах есть центральные и второстепенные образы, взрывы цвета, завораживающие, сводящие с ума визуальные формы. Вы только представьте себе. Черный ворон сидит на бледном бюсте Афины Паллады. Комната в проклятом дворце Просперо, где есть все цвета кроме одного, бутылки и кости в катакомбах Монтрезора, черная кошка в стене, на голове мертвой женщины, сердце, бьющееся под досками пола, сердце-обличитель. Картинки являются сами, непрошенные, по мере чтения, вы сами рисуете их у себя в голове. Рассказы по, даже юмористические, даже детективные, Населены беспамятными и одержимыми, обреченными помнить, чего они желают, только для того, чтобы забыть. Их рассказывают безумцы, гуны, влюбленные и призраки. Ими движет то, что осталось несказанным, ровно как и то, что По нам рассказал. Каждый разбитый рассажен трещиной» не менее глубокой и опасной, чем та, что бежит от крыши до подвала сумрачного особняка, где живут Родерик и Мадлен Ашер. Для кого-то это будет первая встреча с По, в то время как другие взялись за этот сборник именно потому, что знают и ценят его творчество, или потому, что любят красивые книги и красивые стихи. И все же... И все же... Не существует подлинной изысканной красоты, как напоминает нам сам автор в Лигее, без некоторой странности в пропорциях. Из предисловия к подарочному изданию избранных стихотворений и рассказов Эдгара Аллана По с иллюстрациями Марка Саммерса «Барнс энд Нобл, 2004 год».